Глава 7. Во вторник до станции метро Бирюлева я доехал на машине, потому что пешком было идти, ну очень далеко. Станция оказалась конечной. Она располагалась на весьма просторной площади, вымощенной здоровенными бетонными плитами, на которых разместились десяток лавок. И они были наполовину заняты всевозможными маргинальными личностями. Ну, понятно, что в восемь утра, кроме трясущихся с похмелья алкоголиков, никого и не было. А вот вечером, как я подумал, могло быть весело. Почему же Соболев все время предпочитал ездить на машине? Неужели он не задумывался, что с использованием подземки экономится уйма времени, которое можно потратить на что-то более приятное? Например, на лишние минуты сна или, скажем, утренний кофе, Сдается мне основная причина не толчья и прочее, а вероятность встретиться с местными гопниками. Вечером их тут много, в этом я не сомневался. Ну что же, посмотрим. К тому же после случая с Фантом я чувствовал себя гораздо увереннее. Нужная станция метро находилась практически рядом с местом моей работы. Минут 15 ходьбы размеренным шагом. Зато есть повод прогуляться, размяться последушного транспорта. Получасовая поездка на здешней подземке оказалась весьма показательной. До работы я добрался на порядок быстрее. станции в метро оказалось ощутимо меньше по сравнению с бесконечными ветками и запутанными пересадками моего прошлого мира. Поэтому разобраться в схеме местного метрополитена было легко. Теперь о минусах. Я прекрасно понимал язвительные комментарии работников склада насчет здешней подземки. Метро столицы Российской империи совсем не было похоже на монументальные архитектурные шедевры, так хорошо знакомые мне. Оно скорее напоминало подземку из американских фильмов, только здесь она была еще круче. К грязи на перронах и обшарпанным вагоном, исписанным вдоль поперек, добавлялись выбитые стекла потрепанное временем сиденье из кож зама изрезанные и прожжённые. причем именно здесь в метро я впервые увидел курящих на улицах они мне не встретились может быть из за банального везения к курению я относился в целом спокойно сам правда особо не курил разве что изредка если за компанию но курить в тесном переполненном вагоне Это, по-моему, было уже каким-то новым уровнем безумия и равнодушия по отношению к окружающим. На эту тему постоянно вспыхивали перебранки между пассажирами, которые на моих глазах два раза перешли в подобие драки. Почему подобие? Потому что в такой тесноте и не размахнешься полноценно. Оставалось только толкаться. Среди пассажиров в основном преобладали люди. Видел я и несколько гномов, коренастых, широкоплечих и бородатых, с грубыми лицами и не менее грубыми манерами. Вот уж кто расталкивал народ, не жалея локтей. А эльфов что-то совсем мне не встретилось. А вообще... «Час-пик» в московском метро — это отдельная песня. Такое, если один раз переживешь, никогда не забудешь. Впрочем, если хочется адреналина, впечатлений и ощущения единства со всеми жителями мегаполиса, тут тебе обеспечат все с лихвой. На работе ничего не поменялось. Единственная начальница уже графенком не называла. Вообще, мне показалось, что отпор, который я дал, оказался для нее весьма неожиданным сюрпризом и, видимо, заставил немного меня зауважать. Прошлый Семен был, похоже, полным тормозом женщина это чувствует. я ощущал как ирину подмывала поговорить насчет таких кардинальных изменений в поведении своего работника, но она никак не решалась что меня не могло не радовать. вот нафиг не нужны такие разговоры особенно сейчас день прошел спокойно стандартная программа разъездов почти по тому же графику что и в понедельник Первое время я невольно оглядывался, казалось, вот-вот рядом проскочит красная машина той эльфийской мажорки, с которой приключился курьез накануне, и которая с таким пафосом пыталась меня поставить на место. Но, к счастью, ни красной машины, ни ее хозяйки сегодня не встретилось. Постепенно я совсем перестал думать об этом. Никаких новых неприятностей, ничего экстраординарного если не учитывать последний заказ, который сделали из офиса. Вполне себе современного, располагавшегося на десятом этаже в двадцатиэтажной башне, где все выглядело солидно и дорого. Однако больше всего удивили меня заказчики. Ими оказались гномы. Да, именно бородатые коротышки, которых я уже встречал, а в офисе среди компьютеров и мебели трое гномов устроили настоящую пьянку. Повода я не знал, но судя по возбужденным, довольно громким крикам, которые разносились за дверью, они отмечали какую-то выгодную сделку. Заказ у них тоже был простой. Мясо, соленые огурцы и отварная картошка. А к этому две бутылки странного хмельного напитка под названием «Водка гномья особая». И что меня поразило, одеты были гномы, в, даже на мой не особо искушенный взгляд, Явно дорогие деловые костюмы, этакие гномские белые воротнички. Трое коренастых крепышей были настолько похожи друг на друга, что отличить их можно было только по бородам. У одного рыжая, у второго черная, как смоль, а у третьего седая. Мое появление встретили шумно и с радостью. Видимо, провиант и алкоголь к этому моменту уже подходили к концу. Как только я передал заказ, попытался быстро ретироваться, но не тут-то было. Заказчики практически в приказном порядке усадили меня за стол и явно были намерены заставить меня выпить с ними за удачу. Гномья особое не внушала мне ни малейшего доверия. Подозревал, что это что-то сродни очень крепкому самогону, который изготавливается исключительно для ценителей ядреной крепости. К тому же трое квадратных бородачей, нависающих надо мной, и задающих классические вопросы, вроде Ты меня уважаешь? не оставляли особого выбора, и рисковать своим здоровьем, отказывать уже хорошо под выпившим гномом я не стал. В итоге пришлось выпить. Мне налили почти полный граненый стакан, и на мои слабые возражения никто и внимания особо не обратил. Ну, где наша не пропадала? Выдохнул, выпил. Напиток оказался настоящим, очень крепким самогоном, градусов под семьдесят, не меньше. У меня аж дыхание перехватило. Но удивительно, от самогонки не воротило. Самогон был явно качественным. Гномы, понимающе переглянулись и, не дожидаясь моих просьб, тут же сунули мне ломоть черного хлеба и огурец. Стол у них до моего прихода был весьма скромным, но классическим. Соленья, огурцы и капуста. И какая-то аппетитно пахнущая нарезка. То ли буженина, то ли окорок. К этому добавился привезенный мной заказ. По мозгам дала сразу. Похоже, доставшееся мне тело до этого момента такого крепкого спиртного напитка не пробовало. Поэтому я собрался с силами и поблагодарил гномов, твердо отказавшись от второй рюмки. «Ну, то, что и одно выпил, это говорит о многом», — мыкнул один из них, представившийся Киром, отличавшийся слегка рыжеватым оттенком бороды, которого я сразу обозвал для себя «рыжебородом», и который, судя по поведению, был здесь главным. «Люди обычно и этого не могут», — пояснил он. «Это точно». Дружно поддержали его соратники. «Ты на последнем клиенте?» Проницательно осведомился он у меня. «Да», — кивнул я. «Ну вот и отлично», — довольно сказал Кир. «Спешить-то некуда». Я прикинул. «Ну, в целом, да. У меня оставался час времени до конца рабочего дня. И еще где-то час, когда народ ждал задержавшихся с заказов курьеров. Это и сообщил гномам». «Эх, тогда присоединяйся», — предложил Кир. «Будь как дома, но не забывай, что в гостях. Ха-ха-ха, это я просто пошутил». «Да я так не доберусь до склада, мне еще велосипед сдавать. И не уверен, что смогу вообще на нем ехать после подобного пи... То есть подобного застолья». «Это ты правильно заметил», — одобрительно кивнул Рыжебородый. «Но у нас есть волшебные капсулы». Заговорщически подмигнул он мне. «Протрезви Седрик, скажи...» Посмотрел он на Седобородова. «Есть», — ответил тот. «Не дрейф, малыш, будешь как огурчик. На нас-то эта хрень действует плохо. А вас людей быстро в себя приводит. Так что давай-ка выпьем еще. Ты это закусывай, не стесняйся», — сказал он мне. «Тир плохого не посоветует». «Он у нас суровый начальник, но справедливый. Ха-ха-ха!» Громко заржал гном, и к нему присоединились товарищи. «Да», — заявил начальник, когда смех стих. «Пьем мы за успешную сделку, и чтобы они были такими всегда!» «А что за сделка-то?» — осторожно поинтересовался я, смирившись со своей судьбой и набросившись на закуску, которая, как известно, градус крадет. Нет, вполне возможно, волшебные пилюли у гномов и были, но тут, как говорится, на друга надейся, а сам не плашай. «Да так мы обычно не бухаем», — доверительно сообщил мне Кир, разливая по новой. «Но сегодня пару остроухих развели, как щеглов», — он расплылся в довольной улыбке. «У нас, видишь ли, малек, контора по продаже недвижимости. Вот сегодня небольшой особнячок эльфам загнали». — Они еще и сразу расплатились, причем наличкой. — Ага, — поддержал Седрик. — Вон, веган не даст соврать, — кивнул он на Чернобородова, который был, наверное, самым молчаливым. Тот как-то саркастически хмыкнул и, сочно хрумкнув огурцом, забросил в рот кусочек колбасы. — Он особняк показывал. — Да, чего там показывать, — презрительно проворчал Чернобородый. — Эльфы, они такие. Ходят вечно с видом, что им кругом все должны. Вот если бы я покупал, сразу в подвал бы залез. Коммуникации посмотрел сам бы, пощупал. А эти? И чего мы туда полезем-то? Там все нормально, передразнил он их. Конечно, все нормально. Нет, блин, я скажу, что все плохо. Странные существа. Я не сдержал улыбки. Логика, конечно, железная, ничего не скажешь. «Выпьем», — коротко приказал Кир, и все дружно выпили. Я почувствовал на себе взгляды гномов и, тяжело вздохнув, тоже выпил. Эх, в голове зашумело сильнее. Но пока вроде было терпимо, однако больше мне точно не надо. «Но стоит признать, что они далеко не все такие», — продолжил тем временем Веган. «Странное имя, учитывая, как этот коротышка мечет мясо». — Ага, — подхватил его слова Кир, То они высшие были. С вышаками я бы точно не стал связываться. Себе дороже. Да и сами они с гномами не будут такие дела крутить. Его напарники дружно кивнули. — Ну, тут, понятно, не поспоришь. Имела же опыт встречи с этими, как говорят мои новые знакомые, вышаками. — Почему? — Я решил быть менее многословным, но от вопроса не удержался. «Глупый вопрос», — фыркнул Кир. «Они же привыкли всех сканировать, их типа не обманешь. Но на нас эта хрень не действует. Да, магов среди нашего народа мало, зато всю свою ментальную магию остроухи могут засунуть себе в задницу и медленно вытаскивать. Ха -ха -ха. Но об этом я уже знал. Зря, что ли, вечером в местном интернете серфингом занимаюсь». Гномы вообще обладали врожденной сопротивляемостью к магии, и особенно к ментальной. Понятно, что если засадить огненным шаром, то никакая сопротивляемость не поможет, а вот загипнотизировать или приказать что-то сделать коротышкам, чем баловались высшие эльфы, было сложно. Гномы еще выпили, и на этот раз мой отказ присоединиться к ним был принят совершенно нормально. В общем, посидели мы еще полчаса, после чего гномы несколько раз опрокинули по рюмашке, и разговоры стали уж совсем профессиональными. Короче, из разряда «очень интересно», но ничего не понятно. Расстались мы на позитивной ноте. Мне вручили заветную пилюлю, которая, кстати, оказалась поистине волшебной. Почти сразу затуманенная алкоголем голова прояснилась. «Ух, класс!» «Не увлекайся», — весело предупредил провожавший меня до выхода Кир. «Они стоят, конечно, недешево, но не это главное. Как минимум пару недель перерыв между приемом должен быть, иначе не сработает. Эту хрень наши шаманы придумали. Мы-то привыкшие, можем чаще употреблять. А вот что люди, что эльфы к такому не подготовлены. Часто применять нельзя. Толку не будет». Когда я уже выходил, Кир всучил мне свою визитку. Кир Глотов, генеральный директор фирмы «Экс-Недвижимость». Название, на мой взгляд, странноватое, но да ладно. «Ты мне понравился», — сообщил мне гном. «Если что надо, обращайся». «По-простому. Мол, Кир, нужно что-то сделать. Продадим, купим, арендуем. Любой товар за ваши деньги», — рассмеялся он. «Еще и солидную скидку сделаем». «Это я, Кирглотов, тебе обещаю, а мое слово тверже железа». В принципе, неплохие ребята, противоречивые только. Как пафос с крестьянской простотой мог в них уживаться, я не понимал. Кстати, гномы оказались весьма щедрыми. Я получил на чай аж три рубля. И надо отметить, что самыми скупыми на чаевые среди клиентов были люди». Что гномы, что эльфы, хотя их было очень мало, прямо-таки считали своим долгом дать мне на чай. Вот побольше бы таких заказов. Сдав велосипед и отчитавшись о заказе, направился домой на метро. Снова толкучка и, кажется, даже еще больше, чем утром, хотя ехал обратно я уже в десятом часу. Впрочем, если сравнивать с московским часом пик, такая теснота меня не впечатляла. Держась за поручень и качаясь в такт движению, я вдруг почувствовал на себе чье-то пристальное внимание. Осмотревшись, заметил пялищуюся на меня во все глаза симпатичную длинноногую рыжую девушку, где-то моего нынешнего возраста, одетую в неформальный стиль а-ля металлист. Кожаная косуха, обтягивающая кожаные штаны, пышная прическа. Когда наши взгляды встретились, она быстро отвела глаза, но, стоило мне сделать вид, что смотрю в сторону, снова уставилась на меня. Интересно, чем это вызван такой интерес? Впрочем, когда поезд подъехал к конечной, рыжая неожиданно растворилась в толпе, и я почему-то начал испытывать необъяснимую тревогу. Никаких объективных причин для этого не было, но я почему-то был уверен, дело именно в рыжей девушке. Странно все это. Как, собственно, и предполагал, нужная мне станция вечером разительно изменилась. Она, словно по мановению некой волшебной палочки, мгновенно превратилась в не самое приятное место. С правой стороны от входа расположилась стоянка, огороженная невысоким, к тому же изрядно покосившимся деревянным забором, который, судя по всему, поставили чисто для галочки а на остальной свободной части площади. Были беспорядочно разбросаны лавки, на которых уже сидели недоходяги-алкоголики, а довольно крепкие и сильные на вид ребята, распивающие пиво и очень внимательно разглядывающие народ, выходящий из метро. Неподалеку я заметил одинокую, явно потрепанную временем, машину с мигалкой и надписью «Полиция», около которой стояли два местных копа. Судя по тому, как они выглядели, особенно по надутым животам, любимым видом спорта у них был исключительно литробол. Полицейские скучали, лишь периодически отвлекаясь от своего основного занятия, чтобы безразличным взглядом скользнуть по проходящим мимо людям. На моих глазах возникло как минимум две небольшие драки, но они совершенно не заинтересовали стражей порядка и просто отвернулись в другую сторону, сделав вид, что ничего не замечают и не видят. «Мда, хорошая здесь, надо сказать, полиция. Прямо образец для подражания». Я же, не задерживаясь, сразу отправился прямиком на стоянку. Прошел через гостеприимно распахнутые ворота, которые, похоже, не закрывались вообще никогда. «Зачем они тогда нужны, интересно?» Стоянка, кстати, оказалась уже практически пустой. На улице было темно, четыре фонаря по периметру едва заметно освещали пространство. И тут я увидел знакомую рыжую неформалку, которая весьма внимательно рассматривала мою машину. «Нравится?» — поинтересовался я, остановившись за пару метров от нее. Девушка резко повернулась, и ее зеленые глаза с высокомерным любопытством уставились на меня. Ты кто? Голос у нее оказался низкий, слегка хрипловатый. В моем прошлом мире про такой сказали бы, эротичный. А ты кто? ответил я, не собираясь откровенничать первым. Я тебя спрашиваю, ты кто? нахмурилась рыжая. Чей аватар? Чего? не понял я. Какой еще аватар? И между прочим, мы с тобой на брудершафт не пили, чтобы так запросто переходить на ты. Я вот тебя не знаю. «Тебе что от меня надо?» «Странно», — пробормотала она, проигнорировав мои слова. «Может, ты еще не пробудился, но я чувствую, кто ты?» Она прищурилась. Сказать, что мне ее взгляд не понравился, ничего не сказать. Словно оценивает товар. «Ты вообще о чем?» — начал я понемногу злиться. Честно говоря, это ее бормотание начинало раздражать. «Помолчи, смертный!» — в ее зеленых глазах вдруг вспыхнуло что-то пугающее, и она резко махнула рукой в мою сторону.